Недели не прошло с этого дня, как Алексей снова после полудня заглянул в дом к Матвееву, где он чувствовал себя много лучше и свободнее, чем в душных, невысоких покоях царского дворца в московском Кремле, куда и свет плохо проходил сквозь небольшие оконца, пробитые в толстых стенах, затянутые частым переплетом оконниц. Легче дышалось – Привольнее думалось в высоких покоях Матвеевского дома с его ровными потолками, перехваченными дубовыми балками, с широкими веселыми окнами, за которыми шумели деревья густого сада с одной стороны, а с другой доносился веселый смешанный гам и шум людной улицы, на которую выходили ворота усадьбы полковника. Нередко здесь царь виделся с приезжими торговыми людьми или заезжими иностранцами, потолковать с которыми хотелось Алексею а между тем, согласно обычаям и этикету московского двора, их нельзя было принять во дворце наравне с послами и своими вельможными людьми. Здесь же у Матвеева тишайший царь порой увиделся и вел продолжительные беседы с иностранными послами и агентами, так как на торжественных приемах, на аудиенциях, можно было говорить только об очень немногом и неважном. На этот раз в ожидании вечерней трапезы Хозяин и гость сидели в большой просторной горнице, в рабочем кабинете Матвеева, заставленном шкапами, увешанном коврами и картинами, с неизбежной полкой над камином, заставленной разными жбанами и замурскими фигурками. Восковые свечи в многосвечниках под абажурами горели на двух столах, слабо озаряя обширную комнату. Пламя камина красноватыми бликами играло на полу и на стенах, придавая странный вид трем фигурам, сидящим у камина. Матвеев и Алексей уютно пристроились в широких креслах у самого очага, а подальше на точеном стуле, почтительно выпрямясь, занимая самый край сиденья, темнеет рослая фигура подполковника Патрика Гордона, только на днях вернувшегося из Лондона, куда он ездил с особым поручением. И теперь отрывистой военной своей речью... Словно рапортуя по полку, исполненный шотландец дает отчет обо всем, что видел, слышал, чего успел достичь во время своей поездки на родину и в Лондон. Внимательно слушает царь, изредка раздумчиво покачивая своей темноволосой крупной головой, так основательно сидящей на короткой шее между слегка сутулыми плечами. «Добро, добро! Меха им надобны! Что же, пущай добывают!» Склады пущай на Мурмане, да и иноди заводят. Можно и на полную волю им то дело отдать, коли заплатят хорошо. Говорят, за ценой не постоят, ваше царское величество. Особливо, ежели табачный торг можно бы завести не с кочевыми улусами только, а и по московским городам, с первоначалу по низовым да по украинским, по Малой Руси, в польских гранях, где ныне твоя держава водворилась, а после и в коренных русских местах. «Тут народ на табак заохотится, и великая от того казне прибыль будет. Они и двадцать, и тридцать тысяч фунтов стерлингов не пожалеют за такую монополию, так сказать мне поручено государь». «Ого-го, -го, это много ли на наши деньги, Артамон?» «Да, почитай триста тысяч рублевиков, коли не больше, государь». «Изрядно. Нашей царской казны и всего-то на год полторы тысячи тысяч набегает». «Со всей земли! А в расход, ой-ой, сколько много надоби! Вон одним проклятым басурманом, орде крымской, почитай, три тысяч на год идет, на поминке да на поманке с подкупами. Пока их раздавить окаянных час не приспел, откупаться приходится, и хорошо бы так сразу много рублевиков загрести. Да, лих, пора не пришла, чтобы торги такие по всему царству заводить, табаком да другим зельем каким». «Мятеж, гляди, по земле пойдет, мужики постарше из-за дубины возьмутся и за рогатины, ну, Ева, и с прибылью, мир до да покой дороже всего. Не два раза на свете жить. Что себе век коротить, утеху портить? Господь с ими, с ихними стерлинками. Как скажешь, Артамон». «Вести мы так, государь», — торопливо отозвался Матвеев, не желая сегодня противоречием портить хорошее настроение у державного гостя. «Вот, слышь, и он на одно со мной. А что они там еще толкуют? Как немощно ли от всех людей право отбить, чтобы вина не курили, пиво не варили? Все бы питье им казна готовила, и зато побор великий брать. Это дело рассудить надо бе. Это можно. Тоже на откуп сдам, ежели выкода окажется простойная. Не задарма бы людей утеснять. И пить у нас гораздо, и приобыкли все сами вино сидеть, пиво брагу варить». Много хлопот с той затеей будет. Так выгодать бы из нее поболее. Ты уже потолкуй с Петром, да с теми, кто дело заводит, слышь, Артамон. Потолкуем, государь. Небось, промашки не дадим. Гляди же, а то, вишь, тебе подарки до да ордена многие идут от брата нашего, от Ева Крулевского Величества, от Англинского. Ты наши малые дары тебе не забудь. Знаешь, не дорог подарок, велика любовь. Что говорить, государь? «Было ли когда? Чтобы я не по правде служил тебе и земле родной, не порочь меня понапрасну, царь-государь?» «Да, нету. И не бывало того. Так это я, ну, на нынче, буди, есть хочу, что хозяйка долго голодом морит. Аль чего припасла особливого, что не скоро готова?» Всё готово, государь. Слышишь, в столовенькой в нашей уж светы гомон чай ждут нас». Помешать бояться докладом. Милости прошу, государь, закусить, чем Бог послал.